Семьдесят три. Поле осторожно перешел через мост над ручьем. Ему почему-то было немного не по себе. Возможно, из-за того, что Фонета напустила туману вокруг своей картины. Спрятала ее в тайник и сказала, что никто, кроме них, не знает о том, что она все-таки написала эти знаменитые кувшинки. Фонета любит всякие секреты. Она не такая, как другие девочки. А может, Поле страшновато из-за истории про убитого художника? Джеймс, кажется, его звали. Американец. Неужели Фанета в самом деле видела в поле его тело? Или она все это сочинила, а? В деревне, между прочим, полным-полно полиции. Ходят по домам, все что-то воспрашивают, ищут. Кто убил того дядьку? Поль не признался Фанете, что боится эти за картиной. Разве рыцарь может чего-то бояться? Но, если честно, у него прям поджилки тряслись. Да еще эта мельница тут рядом со своим ржавым, полуутопленным в воде колесом и башней, как в сказке про заколдованный замок. За спиной Поля послышался какой-то шум. Поль резко обернулся. «Никого». «Надо быть осторожным». Фанета доверила ему это задание, только ему, потому что она больше никому не доверяет. «Ну да, задание совсем простое — пойти и достать из щели под портомойней картину, отнести ее учительнице, сказать, что это для участия в конкурсе фонда Робинсона». Совсем пустяковое занятие. От школы до не можно дойти минут за пять, туда-обратно за десять. Поль еще раз осмотрелся по сторонам, убедился, что ни на мосту, ни во дворе мельницы, ни в поле у него за спиной никого не видно. Нагнулся над ступейками портомойни и просунул руку в щель. Вот тут ему стало по-настоящему страшно. Его рука шарила в темноте, но ничего не находила. Там было пусто. Куда подевалась картина? Кто-то её украл. Кто-то так разозлился на фонету, что решил ей отомстить. Или догадался, что первая картина фонеты как-нибудь будет стоить кучу денег. Потому что ясно, что в будущем её картины будут продаваться дорого. Очень дорого. Так же дорого, как картины Моне. Ну, конечно, кто-то её украл. Рука поля металась туда-сюда, но хватало только паутину. «Нет, этого не может быть». Никто не видел, куда фанета спрятала картину. У него за спиной раздался шорох. «Там кто-то есть». Поль приказал себе успокоиться. «Кто-то идет по мосту, и что тут такого? По этому мосту постоянно кто-то ходит. Надо бы обернуться, посмотреть». Но он так и не нашел картину, а ее обязательно надо найти. Поль лег на живот и, извернувшись, сунул в щель обе руки. Ему стало жарко. «Такое простое задание, он его провалил». Как он посмотрит в глаза Фонете? Как скажет ей, что картина пропала? Поль вдруг осознал, что шагов на мосту больше не слышно. Как будто тот, кто шел, вдруг остановился. Да чего же жарко, дышать нечем. А вдруг его пальцы нащупали далеко в глубине что-то похожее на плотную бумагу? Поль потянул ее на себя. Точно. Плоский предмет с квадратными углами. Она... картина. От радости сердце чуть не выпрыгнуло у него из груди. Картина на месте. Ну, просто оказалось засунута слишком глубоко в щель. А он-то, дурак, испугался. Кому нужна эта картина? Поль встал на колени подтянул к себе находку. И это была картина фонет, и Поль ее сразу узнал. Тот же размер, примерно 40 на 60 сантиметров, та же коричневая оберточная бумага. На всякий случай надо ее развернуть, проверить. И заодно посмотреть на водопад ярких красок что это ты здесь делаешь? От звуков этого голоса у Поля кровь застыла в жилах. Кто-то стоял у него за спиной. Конечно, Поль узнал голос. Он слышал его много-много раз, холодный как смерть.